Глава 21: А мне плевать. Дождавшись, когда Салтан скроется с глаз, я направился следом за Таминой, Примерно представляв, в какую сторону она пошла, но все же пришлось привлечь свой слух дракона, так как девушка могла специально затаиться, желая побыть в одиночестве. Разводя высокую траву в стороны, приметил едва заметный притоптанный след, усмехнувшись, направился по нему. Я знал, что Магиана будет недовольна моим появлением, Уже даже видел картинки перед глазами, как она поджимает губы и сверкает злостью во взгляде. Завидев туфельку девушки, я присел и медленно потянулся к ней рукой. Каюсь, желал напугать хулиганку. Но когда я дотронулся до ее щиколотки, а вместо визга слуху ловил лишь шуршание травы, то беспокойство незамедлительно дало о себе знать. Рванув вперед, обнаружил едва дышащую магиану, которая находилась в бессознательном состоянии. Тамина, Холодная волна страха пробежала по телу, и я завертел головы, пытаясь понять, что могло произойти. Метнулся к обмякшему телу, от отмечая, что всегда привычный румянец на ее щеках сменился болезненной бледностью. Отливающие золотом волосы рассыпались по ее плечам, водопадом струясь вниз. Шикнув на себя, что красоту девушки лучше полюбоваться потом, когда она придет в норму, я заторопился к каретам. Мы не брали с собой лекаря, но все же среди нас был тот, кто обладал этим даром, пусть и слабым, Салтан. Понимая, что без него я не обойдусь, пытался унять рев своего дракона, так как он категорически был против того, чтобы страж осматривал Магиану. Впрочем, я был со своим ящером солидарен. «Тамина!» — вскрикнул страж, расталкивая замерших воинов, которые увидели меня с Тамины, обвишенной на моих руках. «Посмотри, что с ней!» — произнес взволнованно, не желая отдавать девушку. кашлянул он нервно. «Я могу взять ее?» «Давай сейчас все будут таскать леди на руках, пока она без чувств!» Вспылил я, замечая смущение Салтана. осматривая ее так, мне не тяжело». Воин, кивнув и запустил едва заметную магическую волну по телу Тамины. Секунды ожидания были настолько мучительны, что я едва держал себя в руках. Не хотел думать о плохом, но плохие мысли так и норовили обратить на себя внимание. Тамина пусть и шалунья, но все же за эти несколько суток я смог прикипеть к ней душой. «Я не смогу здесь ничем помочь», побелел лицом стражник, взволнованно вытирая выступивший пот со лба «Что с ней?» — рыкнул я, готов на все, что угодно, только бы спасти Магиану. «У нее яд в крови. Скорее всего, это змея», — заикаясь, затераторил Салтан. «Вы же не даете мне осмотреть, леди?» Заметив мой свирепый взгляд, стражник притих, но потом тихо произнес. «Моих сил не хватит, чтобы вывести отраву из организма. Сын!» — послышал я за спиной, я резко обернулся, замечая отца. «Что случилось? Сколько осталось до замка красных драконов?» — выпалил я. «Около суток». Пожал плечами отец, а если драконом драконом сколько до их замка? Я готов был на столь отчаянный шаг, только бы Тамина осталась жива. Я смогу долететь не примерно за два часа, произнес салтан. Значит, я смогу быстрее. Кивнул своим мыслям. Ты не можешь! От отца повеяло настороженностью, и я прекрасно его понимал, но отступать не собирался. Если ты заявишься с этой дамой на руках в образе дракона, то ни о какой помолвке речи быть уже не может. Я не дам ей умереть процедил злобно. «Я могу ее отнести». Салтан сделал шаг вперед, протягивая руки к тамине. «Нет!» — рявкнул злобно, проявляя своего дракона в зрачках. «Я отнесу ее сам». «Но тебе нельзя!» — взревел отец, полыхая гневом. «Дракон может нести в полете только свою супругу или невесту, что подумают красные. А мне плевать!» — зашипел я. Оттолкнувшись ногами от земли в воздухе, принял облик дракона, бережно сжимая в лапе, «Магиану! Мою магиану!» «Достан!» — донеслось до моего слуха, когда я ударил крыльями о воздух. «Стой, взбалмошный мальчишка! Ты сам не понимаешь, что творишь!»